женщина. Я всю жизнь не работала и любила свою трудную работу. Каждый год мы выращивали столько зерна, что сами не могли бы его съесть и за 20 лет. Мы отдавали его людям, и когда мы видели по телевизору, как в далекой снежной стране дети едят пропитанные солнцем кукурузные хлопья, мы радовались, что, может быть, там есть и наши зерна. Она устала и замолчала, а когда отдышалась, тихо добавила — А жалею я только о двух вещах, что мы, как в хорошей сказке, не умерли в один день и в один час, что я не увижу, как следующей весной земли проклюнутся новые всходы. — У вас есть дети? — осторожно спросил доктор. — Господь Бог не дал нам детей, но мы всю жизнь старались, чтобы у других детей на столе по утрам был кусочек свежего хлеба. Если бы Джерри умел плакать, он поклялся бы на собственных слезах, что ни за что не оставит в беде эту прекрасную даму. Пролетая над Бобраном, Джерри прокричал. «Учитель, у меня есть план, но для этого мне нужно переговорить с Микки». «А кто такой Микки?» — спросила Ива. «Это зеленый мышонок. Если я с ним договорюсь...» «Когда знаешь адрес, нетрудно найти человека, а мышонка тем более...» — Микки, есть дело настоящее, и не то, что эти ваши там бесконечные мультфильмы. Ты помнишь, как я тебя однажды выручил? — Конечно, Джерри, я не забуду этого никогда в жизни, меня так редко кто-нибудь выручает. — А теперь мне нужна твоя помощь. — Джерри, неужели могу чем-нибудь помочь? — обрадовался Микки. — Что я должен сделать? — Надо посеять кукурузу. — Но я не умею сеять. — Я тоже не умею, но у меня есть идея. — где сеять? — А где сеять? на ферме. — И это далеко? — Не очень. — А как добраться до этой фермы? — Я перенесу тебя в своих лапах. Поверь мне, ничего надежнее лап попугая Джерри нет. — И это опасный полет, — рука пошевелил сами мышонок. — Да, но нато после полета я присвою тебе и твоим друзьям звание космонавтов. Вы будете иметь право на пожизненную пенсию каждый день по кусочку сырого. «Джерри, я не сомневаюсь, ты дашь нам это право, но кто даст нам кусочек сыру?» Когда Джерри задавали вопрос, на который у него не было ответа, он слегка пожимал крыльями, как бы делая вид, что стоит ли отвечать на такой пустяковый вопрос. И всегда торопился ответить на вопрос вопросом. «Кстати, я давно хотел тебя спросить, а почему тебя назвали Микки?» «В честь Микки мауса мои родители хотели, чтобы я стал таким же знаменитым». — А у тебя есть шанс, Микки! Настоящую славу приносят только добрые дела! Джерри вспомнил своего проповедника. Несите в мир добро, и воздастся вам старицей. — Что может сделать маленький мышонок в мире огромных котов и кошек? — А почему маленький кораблик пробивается сквозь разгневанный океан? — Почему, Джерри? — Я сам думаю, почему. Это необъяснимо, но в этом есть смысл. — Давай договоримся. Проблема доставки — это моя проблема. Но вдвоем мы не справимся. Нужны еще три 4 мышонка, которые умеют терпеть голод и честность которых вне подозрений. Надо будет во рту переносить зерна от амбара до поля. — Без права проглотить? — Да. — Джерри, ты хочешь назначить нам такую пытку? — Иначе ничего не выйдет. «Тогда нет. 3 четыре мышонка не получится, но двух я постараюсь найти завтра вечером». «Нет, завтра утром. Извини, Микки, но земля уже просыпается». Утром Джерри провел совещание с мышатами. «Мне нужны добровольцы. Если Микки кого-то из вас заставил, я его не возьму». «Микки сказал нам только одно слово «нужно», и мы даже не спросили его, что нужно. Мы сразу согласились». «Почему?» — Ну, как тебе сказать, — пропищал самый маленький мышонок, — потому что Микки — это Микки. — Хорошо, первым пролетит Микки, а вы ждите меня на чердаке. Джерри пристроил мышонка поудобнее в своих лапах, и они полетели. Когда город остался позади, Джерри спросил. — Ну что, Микки, нравится тебе? — Странно. Я всегда думал, что земля состоит из чердаков и подвалов, а оказывается, на ней есть еще леса и реки. «Эх, города — это зверинцы для вольных людей. Каждый живет в своей клетке. У кого чуть больше, у кого чуть меньше. Иногда их выпускают на волю, привязывают ремнями к сиденью и дают покататься на автомобиле. А ты, Джерри? Я, Микки, я. Только у моей клетки всегда открыта дверца. перестать дергаться, Микки, — строго сказал ему Джерри. Это опасно. А там внизу кошка!» — испуганно пробормотал Микки. «Чего ты боишься? Разве кошки научились летать? А если я упаду?» «Если ты грохнешься, твоей кошке нечего будет есть, разве что попить немножко, потому что там от тебя останется только мокрое место». К вечеру Джерри перетащил комбару всех троих мышат, а так как они не принадлежали к семейству летучих мышей, то страху они натерпелись просто жуть. Самый маленький мышонок даже сказал после полета –